Июль 1125 года. Село Ратное. За несколько дней до начала похода младшей стражи на земли боярина Журавля. На следующий день боярин Федор с утра уехал к себе на княжий погост, пообещав Корнею через пару дней вернуться в Ратное со своими тремя десятками ратников. Следом за ним ускакали из Ратного навеки, посланные сутникам с свестью к воеводским боярам. Чуть позже собрались уезжать в крепости и Алексей с Алексей только слегка ухмыльнулся, когда услышал, как в тараках, которые работник из лавки пристраивал на вьючную лошадь, узнаваемо звякнул кольчатый доспех. Ухмылка это вовсе не была насмешка или высокомерием. Старший наставник младшей стражи просто отдавал должное разительному несоответствию внешнего облика осьмы, не как даже простым воином, не выглядевшего, и тем, как естественно, с заметной опытному глазу многолетней привычкой, купец носил на поясе меч и тяжелый боевой нож. Когда всадники перебрались на другой берег пивени и немного отъехали по лесной дороге, осьма, прокашлявшись для начала разговора, поинтересовался. «Ну, и как тебе, боярин, Федор? «Боярин, как боярин». Алексей слегка пожал плечами. «Не хуже и не лучше иных». «Не лучше, значит, не любишь ты княжих и людей?» «Так не девки, чего их любить?» «А ведь ты сам в нарочитых людях ходил и внимал их. «Я во всяких ипостасях обретался». Алексей искоса глянул на Осьму. «Чего ты крутишь-то? Спросить чего хочешь?» «Хочу, только ты не подумай, чего я к боярину кормлю со всем уважением. Осьмуха, кончай юлить». Алексей сделал притворно грозную мину. «А то еще подумаю, что ты мне гнилой товар сучить пытаешься». «Так товар-то, Лешенька, и впрямь с гнильцой, да еще и заразный. Такой, знаешь ли, что княжьи мытники, если дознаются, не только не пропускают, а еще и вместе с ладьей сжечь норовят. От греха». «Да? И почем же продаешь?» Дорогонька встанет! Ох, дорогонька, И не серебром, а кровушкой, головами человечьими! Да и продаю не я!» Асма прервался и ожидающе покосился на спутника. Алексей паузу тянуть не стал и послушно задал вопрос, которого купец и дожидался. «Кто?» «Корней!» «А, ты насчет того, что он одной сотней полоцким князьям всю их задумку поломать собирается?» Алексей усмехнулся с превосходством военного человека, знающего то, что недоступно пониманию торгаша. «Не знаешь ты, осьмуха Корнея, и сотню Ратнинскую не понимаешь. Знал бы ты, сколько раз они волынянам вот такие же задумки ломали. Бывало, что и назад заставляли поворачивать еще до того, как из турова подмога подходила. Да не о том я, — досадливо перебил осьму. Это-то понятно, и Корней, как я понимаю, в таких делах умелец изрядный». О другом речь. Ты заметил, что весь разговор шел так, будто князя в Турове и вовсе нет? Так его и вправду сейчас в Турове нет. Фу, ну чего, Леха, ты дурным-то прикидываешься? Разговор шел так, будто князя в Турове вообще нет. Один раз помянули, что в степь с братьями ушел, и все, а про святополчичьи, которых мономахи изгоями... Изгоями первоначально называли князей, лишившиеся права на великое киевское княжение. Впоследствии этот термин распространился и на князей, не имеющих своего удела. «Изгоями сделал. То так, то всяк поминали, да еще и переглядывались между собой со значением. Или не заметил?» «Ну и что? А то!» Осьма поерзал в седле и глянул на Алексея как учительно непонятливого ученика. Если бояре без князя нашествие отобьют, то на кой им, князь? Князьям на то и подати платят, и бесчинство людишек их терпят, чтобы защищал, а если не может... Понял меня? Это ты, дурнем, не прикидывайся, платят, терпят, передразнил Алексей собеседника. Да попробовали бы не платить и не терпеть. Им бы так напомнили, кто в доме хозяин, что до конца жизни почесывались бы, если бы, конечно, головы на плечах сохранили. «Ну, не скажи, Леха, не скажи. Или ты не знаешь, что иным князьям не только путь указывали, но, бывало, и живота лишали?» «Путь указывает. Не боярство, а вече». Изгнание князя волей веча было не то чтобы распространенной практикой, но имело место неоднократно. Новгородцы, например, выгоняли даже самого Александра Невского, как, впрочем, и его отца тоже. Случалось такое и в Полоцке, и в Киеве, и в иных местах. «Ну что ты как дитя! Вечи, Вечи! Еще скажи, глаз народа!» Осьма презрительно сплюнул, но, глянув на Алексея, торопливо выставил перед собой ладонь и заговорил иным тоном. «Ладно, ладно. Были времена, когда Вечи и впрямь глазом народным глаголило, да только прошли те времена давным-давно. Когда народу не так уж много, когда все друг друга знают, тогда да, Вечи!» А теперь, когда города выросли, когда, скажем, в том же Турове, многие тысячи людей, когда один горожанин на другого смотрит и не знает, свой это или посторонний. Нет, Леха, теперь это не вечи, а так, видимость одна. Или не слыхал, как бояре горлопанов покупают, чтобы на вечи Алли не то, что думают, а то, за что заплачено? Или ни разу не приходилось слышать, что за боярином таким-то столько-то народу, а за таким-то столько-то? И это, по-твоему, глаз народа? «Девкой-то наивной не прикидывайся!» «Вот ты про какой товар с глильцой говорил!» «Да, за такую торговлю и впрямь головами платят!» Алексей ухмыльнулся и подмигнул осьме. «А не из-за этой ли торговли тебе от князя Юрия прятаться приходится, а, осьмуха?» «Да не обо мне речь! Ну что ты-то чё надышла, непонятливый такой! Свято место пусто не бывает! Если туровское боярство силу за собой почует... Так не просто князя погонят, а выбирать станут, кого на Туровский стол позвать. Ну, дошло теперь. Хочешь сказать, что Корней с Федором думает сменить Вячеслава из Мономашичей на Вячеслава из Святополчичей? Только племянник же. И на Мономашичей зол, и... Ну ты загнал, перебил Алексей, но уверенности в его голосе не чувствовалось. Да ты же сам говорил, что Вячко Клёцкий... «Может Полесское боярство поднять и возглавить? Для чего, ты думаешь, Корней с Федором надумали его в Пинск вызвать?» «Я говорил, что это глупость. И сейчас то же самое скажу. Туровские земли почти со всех сторон мономашечами окружены, задавят. Но соблазн-то какой? Сами нашествие отбили, сами князя себе выбрали. Да поместное боярство только о том и мечтает». «Опять бояре!» Алексей поморщился, только и думает, что о своей выгоде, а во что это оборотиться может. Боярин, боярин, урознь! Осьма снова заговорил менторским тоном. Это княжьи людишки, только и мыслят, что урвать побольше с земли, да еще и от князя милости получить, им более жить нечего. А поместное боярство в обустройстве земли заинтересовано в неизменности порядка и в изжитии временщиков, которые. Сегодня здесь, а завтра вместе с князем в иное место подались, а после них хоть трава не расти. А тут случай такой князю сказать, или ты правитель наш, или перекати поле. Если правитель, то совершай деяния правителя, в благополучии своей земли заинтересованного, а если перекати поле, так и катись, на тебе свет клином не сошелся». По данным историков, поместное боярство действительно постоянно пыталось заполучить себе постоянного князя. Однако, как только эта цель достигалась, сразу же между князем и боярством начиналась борьба за влияние, в частности, выражавшаяся в том, что власть князя всячески пытались ограничить. После того, как полоцкое нашествие отобьют, у многих, знаешь ли, в головах окружение начнется. И его еще отбить надо. Алексей на секунду задумался, а потом отрицательно покрутил головой. — Нет, Корней муж умудрённый, на такие дела не пойдёт. — Да ты подумай, соблазн так какой. Племянник на княжьем столе, которому деваться некуда, а потому он по рукам и ногам повязан. Хочет, не хочет, а советов будет слушаться, и льготы, какие потребуют даст. А ещё хватит. В тоне Алексея начала проскальзывать злость. — Что ты меня как девку уламываешь? Не верю я, что Корней на соблазн поддастся, не тот он человек. Боярин Федор? Да, этот мог бы, но он без корней, никто и ничто. Ты сам вчера все видел и слышал. Ладно, нет так нет. Неожиданно, покладисто отозвался осьма. Нам же хлопот меньше. Слушай, Леш, а расскажи-ка мне про Минею, а то все волхва, волхва, а я и не знаю ничего про нее. А я тоже почти ничего не знаю. Взял бы да навестил ее сам, оказал бы уважение, подношение какое-нибудь сделал. Побеседовали бы. Ну уж нет, чур меня. Осьма мелко перекрестился. Никифорван, сходил один раз. Теперь за версту ну весь обходить станет. Ну, это он сам виноват. А я ничего. Сходил, поговорили. обнадежила, что Савушку вылечить можно. Зря ты так, Осьмуха. Она не злая совсем. Строгая, да, мудрая. Таких еще поискать и... Ну, волхва одним словом. А о чем говорили-то, кроме Савы, конечно? Да как-то Алексей на некоторое время задумался. На знаешь, она-то почти ничего и не говорила, это я ей как-то так вышло, все про себя рассказал, даже такое, о чем и думать позабыл, даже такое, что и не рассказываю никогда. Алексей удивленно уставился на Чму. Надо же, а я только сейчас и подумал, это ж она меня. Да. «Угу, а сам говоришь, сходи!» Восьма задумчиво поскрел в бороде. «Вот так возьмет и вывернет наизнанку». «Что, есть что скрывать?» «У всех есть». «А с чего ты взял, что она мудрая, если, как ты сказал, она почти ничего не говорила?» Купец нагнулся вперед и попытался заглянуть собеседнику в лицо. «Строгая, мудрая, чего ты еще про нее добавить хотел?» С чего бы вдруг, если она все больше помалкивала, а ты один там распинался? Знаю и все. Чего ты прицепился-то? Удивление у Алексея начало потихоньку сменяться злостью. Осьма это заметил и попытался успокоить собеседника. Да ладно, не горячись и так, ну, выспросила, ну, сам не заметил. На то и волхва. К папу то на исповедь ходишь и ничего? К попу сравнил. Попы так не умеет Или умеет? «Не слыхал?» «Греки точно не умеют», — ответила Асма. «А наши, может быть, кто-то и может, но им нельзя. Вера не позволяет. Вроде бы». Некоторое время ехали молча. Алексей насупился и мял в кулаке повод, видимо, переживая то, как обвела его волхва. Осьма деликатно помалкивал время от времени, испытывающий, поглядывая на спутника, ожидая, когда тот немного успокоится и можно будет... Продолжит разговор. Однако Алексея, видимо, зацепило. Он пробормотал. Вера не позволяет, а ей, значит, позволяет. И погнал коня размашистой рысью. Осьме не оставалось ничего другого, как пуститься за ним. Алексей держался в седле с обманчивой небрежностью истинного мастера, казалось, едва касаясь тремя носками сапог, Сказывалась степная школа. Осьма... Несмотря на мешковатость телосложения, тоже в ритм скачки взлетал над седлом так, словно утратил чудесным образом половину своего веса. Так бы, наверное, и скакали, пока не пришла бы пора перейти на шаг, давая роздых коням, но со стороны вьючной лошади начал доноситься какой-то ритмичный звук. То ли работники что-то плохо уложили в тараках, то ли плохо закрепили саму поклажу. Осьма только время от времени оглядывался с выражением досады на лице. Но не просил Алексей остановиться. Ждал, пока быстрая скачка развеет дурное настроение спутника. Дождался он как раз обратного. Алексей осадил коня и буркнул. «Не слышишь, что ли? Скотину бы пожалел, мнет же спину!» Помолчал немного, дождавшись, пока купец неразборчиво ворча под нос, отправит сбрую, и спросил. «Ну, чего еще узнать хочешь? Вижу же, что хочешь!» «Тут такое дело, Лёш". Осьма с притворным кряхтением поднялся в седло и излишне внимательно принялся разбирать поводья. «Ты бы не горячился. Понимаешь, ты воин, твое дело воевать, я купец, мое дело торговать». «Анинея волхва, — перебил Алексей, — ее дело колдовать. Но мы с тобой еще и христиане, а потому колдовство». «Да погоди ты, колдовство, колдовство, много тебе вреда с того колдовства было». Она в глуши живет, появился новый человек, она его и расспросила: по-своему, конечно. А как ей еще узнать, что в мире творится? Ага, заботливый ты наш. Чего ж сам-то к ней не идешь? Тоже, наверное, новостей кладись. Ой, ну перестань ты, точно ты шла. Осьма, утвердившись, наконец, в седле, тронул коня шагом. Лучше вот что мне скажи. Не возникало ли у тебя после разговора с ней? Каких-то желаний неожиданных. Ну, восьма поколебался, подбирая слова. Как будто что-то толкнуло изнутри или голос какой подсказал. «Ты что, хочешь сказать?» «Да ничего я не хочу сказать. Просто припомни. Ну, скажем, ты вот крест лесовином целовал. Это у тебя как-то неожиданно получилось или обдумано?» «Не попалась, муха. Я об этом еще когда сюда ехал, размышлял. А про тогда и не ведал ничего». «А что-нибудь другое?» «Так, чтобы не думал, не гадал, а вдруг само выскочило». «Я, не думая, ничего не делаю. Отучила жизнь. Или сам не такой а?» «Ну, как тебе сказать?» Асьма слегка пожал плечами. «Жизнь, она, конечно, думать переучает». «Значит, ничего такого за собой не замечал?» «Нет же, говорю тебе». «А если ну поспрашать, со стороны-то виднее». А семуха, я тебя сейчас так поспрашаю. — Да что же ты-то чё надышла? Я же не любопытство ради. — А мне как раз любопытно. Если тебе в ухо дать, сразу на зем сверзишься или добавлять придется. Леха. Договорить Асьма не успел, пришлось нырять под летящий, как и было обещано, прямо в ухо кулак. Увернуться-то Асьмал вернулся, но Алексей, неплохо знакомый с играми степных наездников, захватил одежду купца так, что натянувшаяся ткань пережала тому горло и попытался выдернуть осьму из седла. Сопротивляться было просто-напросто бесполезно, и осьма послушно сполз с корской спины, но в последний момент вцепился в Алексея как клещ и потянул его вниз, используя свой немалый вес, и в сторону, умудрившись упереться коленом в бок Алексеева коня. Конь, столкнувшийся с подобной ситуацией впервые в жизни, испуганно прянул в сторону, и оба борца грянулись на дорогу. Осьма, оказавшийся при этом внизу, только хекнул, выпустив из груди остатки воздуха. Дальше у купца вовсе не было ни малейших шансов. Он только и успел дважды хватить разинутым ртом воздух, а Алексей уже перевернул его на живот, уселся сверху и принялся тыкать противника лицом в дорожную пыль. «Ешь землю, червяк!» — тычок в затылок. «Забыл, с кем разговариваешь?» «Еще один тычок. А у тебе поспрашать!» Восьма неожиданно на, манер... на рове с коня вскинул задом и чуть не сбросил с себя Алексея, но, почувствовав, что маневр не удался, повернул голову, чтобы не тыкаться лицом в землю, и возопил голосом гулящей девки. а, -а, -а Ладно, ладно! Ой, уболтал, черт языкастый! Я тебя тоже люблю!» Алексей фыркнул и ослабил хватку. Купец тут же воспользовался представившейся возможностью и шустро выбрался из-под противника. Оба уселись посреди дороги напротив друг друга и дружно, словно долго репетировали, сплюнули набившуюся в рот пыль, а потом, также синхронно, утерлись рукавами. Алексей, глядя на чумазую рожу купца, улыбнулся, а осьма, вытаскивая из бороды сухую сосновую хвою, пробурчал. "Как где эти малые, то чё надышло?» «Видели твои отроки!» «Ага», — поддержал Алексей. «А слышали бы, как ты и ровно баба блажишь?» «Тут заблажишь!» Осьма еще раз утерся, размазывая по лицу грязь, и сокрушенно глянул на разом почерневший рукав рубахи. «Не ну ты, видать, бабу таким манером!» «Очень уж у тебя убедительно получилось!» «Что убедительно?» — не понял Алексей. Осьма в ответ заломил перед собой руки, блудливо повел глазками и поведал, имитируя женские интонации. «Лежу я себе и думаю, вроде бы и не баба, но то ли тебя беспопутал, то ли я сам не все про себя знаю. И так, знаешь ли, то она мне сделалась». Оба заржали так, что кони, поведя ушами на всякий случай, отшагнули от двух хохочущих посреди дороги, вываленных в пыли и засохшей хвои, мужиков. Осьма, громко фыркая, закончил умываться и принялся сгонять ладонями воду с волосатой груди. «Ух, хорошо!» «Да, это хорошо!» Рассеянно отозвался сидящий на берегу ручья Алексей, задумчиво разглядывая поднятую на вытянутых руках грязную рубаху. «Тебе... не баба. Хорошо. У тебя запасная одежда в тараках лежит. А мне как ехать?» Алексей сменил козу и глянул на рубаху под другим углом, словно надеясь, что так она будет выглядеть чище. Или простернуть? Так в мокрой тащиться неохота. Старший наставник младшей стражи встряхнул рубаху, убедился, что от этого лучше не стало, и впал в глубокую задумчивость. Да, вот она ж то удивится. Грязные, морды поцарапанные и трезвые. звонка прихлопнул на шее какую-то... Летающую живность и подвел итог своим рассуждениям. Аж противно. А у тебя с собой нет? Слегка оживился Алексей. Тогда бы в самый раз. Нет. Осьма покаянно развел руками. Не подумал. Ну, Алексей безнадежно вздохнул. Тогда придется стирать. Ничего. На солнышке подсушим, гляди, как жарит. А до крепости уже недалеко, до темноты поспеем. «Поспеем, если кровососы не зажрут!» Осьма снова звонко шлепнул сам себя и принялся выковыривать из могучей поросли на груди раздавленную мошку. Выстиранные рубахи мирно висели рядышком на кустах, а их хозяева сидели на берегу ручья и вяло отмахивались ветками от комаров и прочей мошки. «Леха, здесь что, болото близко? Откуда этой гадости столько?» «Нету тут никакого болота, просто велеса в день». Велеса в день, 6 августа по старому стилю, праздновался как день окончания жатвы. Просто Велисов день скоро, чуют кровососы последние деньки, вот и лютуют. Ну уж и последние, пока еще холода наступят. Ну, тогда не знаю. Слушай, Леха, а какие у дела могут быть с не Ольгой? И этого не знаю, и никто не знает. А тебе-то что? Да понимаю я, что не знаешь, но, может быть, мысли какие-то есть. Странно же, волхва и княгиня Туровская не вяжутся как-то. Не лез бы ты, не баба в эти дела, а то придется опять как из Ростова смываться. Леха, Христом Богом прошу, не ляпни свою, не бабу при ком-нибудь, привяжется же, не отстанет. Ладно. И все-таки волхва и княгиня, и княгиня-то не наша, изляха. «Дурь какая-то!» «Вот и не лезь, мозги вывыхнешь, вправлять потом намучаемся!» «Да я же не для себя, ты что, не понимаешь?» Осьма зло отмахнулся от Машкары и повернулся всем телом к Алексею. «Если у княгини с волхвой какие-то дела, а Корней и впрямь надумает вместо ее мужа в турове Вячеслава Клёцкого посадить, то не менее же язычников против нас поднимет. Ты понимаешь, что начаться может?» «О, как!» Сонную расслабленность с Алексея как ветром сдуло. А ведь и верно. Хотя... Ну не может же волхва славянская Рюриковичей защищать. А не один ли хрен? Два Вячеслава и тот, и другой и Рюриковичи. Нет, Леха, у нее тут какой-то иной интерес должен быть. Ну, а нам-то с того интереса что... «Ругаться нам с волхой нельзя, она единственная, кого, как я понимаю, Корней по-настоящему уважает, и при случае мнениями ее не пренебрежет. Если же Корней в такую дурь все же понесет, то Нинея последним средством станет, чтобы его остановить. Так что, Леха, ты на нее хоть и обиделся, но виду не показывай, мало ли что, еще пригодится может. «Да, не зря тебя осмомыслом прозвали». «Ну вот, а ты не баба, не баба!» Юлька по совету матери выждала несколько дней, пока все уляжется и подзабудется. Собрала с помощью Настены лекарства и прочие необходимые и не очень необходимые вещи, чтобы было видно, что телега нагружена, и переезжала она вратная не просто так, а по делу. По дороге в крепость она мрачно отмалчивалась, не участвуя в разговоре девиц, подобранных ей матерью в помощнице лишь иногда односложно отвечая на впрямую задаваемые ими вопросы. А девки, возбужденные скорым включением в общество множество молодых парней, трещали безумолку и в конце концов довели Юльку до того, что она просто наорала на них. Так и приехали в крепость две девки, дующиеся на свою начальницу, как мышь на крупу, и юная лекарка истерзавшая сама себя бесконечным прокручиванием в голове различных вариантов того, как может встретить ее Мишка. А Мишка не встретил Юльку никак. Накануне ее приезда старшина младшей стражи ушел с первой полусотни за болото. Воевать!